В одном из голубых вагонов трамвая, который шел мимо пивного заведения, Капуцинер Брей стоял стиснутый прочими жаждущими попасть на куцнеровское собрание антиквар Каэтан Лехнер. Он успел уже побывать в Голландии и снова посмотреть на комодик. Голландец пригласил его к обеду. Еды было вдоволь, к тому же вкусно приготовленной. Но Лехнера так смутило количество вилок и ножей и прислуги, что он, можно сказать, ни к чему не притронулся. Потом на все корки бронил голландца этого скрягу, жадюгу, который морит людей голодом. Но комодик он все-таки сфотографировал. И так удачно, что дома часто стоял и смотрел на фотографии. И сердце у него переполнялось нежностью к комодику и негодованием на правительство, которое сперва заставило его расстаться с ним, а потом допустило, чтобы какой-то галицийский еврей прямо у него из-под носа перехватил яично-желтый дом. Он перешел на сторону Куцнера, убежденный, что фюрер отомстит за него и поможет, наконец, выбиться в люди. Когда он выбирался из трамвая, кто-то грубо толкнул его и тут же сказал, «Извиняйте, господин хороший!» Оказалось, это гао его жилец с Унтерангера. Лехнер его ненавидел и до сих пор судился с ним. Никак не мог простить, что тот выставил его нового хозяина из своей квартиры. Теперь они бок о бок, общими усилиями, старались пробиться вперед, все еще немного злясь и косо поглядывая друг на друга. Но толпа одновременно впихнула их в зал, и они оказались задним столиком. Ну как же тут было не завязать, пусть ворчливую, но все же беседу. До начала оставалось не меньше получаса, но зал уже был набит. Битком. Табачный дым густыми клубами окутывал помидорно-красные головы, лица, украшенные щетинистыми усами, серые пивные кружки. Газетчики выкрикивали запрещенный номер «Фатерлендишер Ансайгер». Власти время от времени начали быть номер этой газеты, но смотрели сквозь пальцы на то, что их запреты не исполняются собравшиеся терпеливо ждали развлекаясь бранью в адрес правительства зачинимой несправедливости например госпожа тереза гаутсеннедер на собственной шкуре испытала полную негодность нынешнего режима она купила в рассрочку у комевой жора пылесос марки аполлон другой комевой жор продал ей тоже в рассрочку но немного дешевле пылесос марки триумф уверив, что договорится с первым коми и что все будет в порядке. Но, разумеется, и не подумал договориться, так что теперь она должна была платить за оба пылесоса. Господин Гаутсенедер, целые дни гнувший спину на Зендлинговской линолеумной фабрике, заявил, что не собирается выбрасывать четырёхмесячный жар на ЕПИ, и она дры... и раздется. Госпожа Акстрон выразила желание броситься в изор. Дело дошло до суда. Началась бесконечная волокита. Адвокаты бубнили о заведомом обмане, о неправомочности жены и прочее. В результате было вынесено невразумительное постановление о мировой которая никого не удовлетворила, и недовольные существующим строем господин и госпожа Гаутсенедры, а также оба в в ряды истинных германцев. В ожидании прибытия фюрера люди рассказывали друг другу о многих подобных несправедливостях. Все возмущались каждодневным нелепым падением марки, все возлагали ответственность на Ев и правительство, что Куцнер принесет им освобождение отставной государственный чиновник Эрзингер был страстным поборником гигиены. В эти жалкие времена поддерживать в чистоте тело и душу, квартиру и одежду стало тяжким делом. Он был человек миролюбивый, законопослушный, почитал власти, даже если их законность была сомнительна. Но когда его жена повесила в уборной вместо привычной туалетной бумаги нарезанные листки газеты... Он вышел из себя и стал сторонником Куцнера. У десятника строителя Брукнера убили на войне трех сыновей. Одного в битве на Сомме, другого на Энне, третьего на Изонцо. Четвертый пропал без вести в Карпатах. Старик негодовал. А в церкви вместо утешения ему дал донили что Господь Бог подвергает испытанию своих возлюбленных чад.